Лекция десятая. О неизбежности и женской дружбе. Я никогда не мнила себя человеком с высоким уровнем эмпатии, но определенно точно знаю следующее. Все мы горюем одинаково. Когда я с покаянно опущенной головой пришла к бушующему и с горестным «Вот!» протянула проколотый мяч, У тренера мелко задергалось века. На меня в воспитательных целях на наорали, пообещали вычесть и стипендии деньги за испорченный спортивный инвентарь, но новый мяч выдали. Хотя какой он новый? Бушующий специально отдал на растерзание надоедливой адептке старенький, изгвазданный, местами порванный волейбольный мяч. Когда я вернулась к тренеру, во второй раз все с тем же видом кающегося грешника на лице и с обслюнявленным комком в руках, у него дернулось все лицо разом. На третий раз дернулось не что-то конкретное, а весь господин бушующий. Подозреваю, что дернулся в приступе обуявшего его членовредительства, но вспомнил, чья я дочь, сестра и вовремя унял порывы. Но когда я заявилась к нему в четвертый раз, не выдержал. «Нэш, да чем вы там занимаетесь?» Пришлось рассказывать. «Дилетантка!» Припечатал бушующий и одарил меня покровительственной улыбочкой. От конкретно этой улыбки никому светлее не стало. Наоборот, захотелось поёжиться, а лучше так вообще с криками ужаса сбежать из зала. Но одними только словом и оскалом тренер ограничиваться не стал. Велев мне ждать, мужчина скрылся в подсобке, откуда через пару минут вышел уже в спортивной форме с болтающимся на мощной шее свистком и большим мечом для фитнеса. «Пошли, покажу, как надо». И таки да, таки показал. Вушующий пришел в черный сектор и первым делом осмотрел площадку, где обычно Эрика Магни проводила общие занятия. Дело шло к ночи, поэтому на входе топтался не только мясник. Многие завры уже проснулись и, сладко зевая и подтягиваясь, вылезали из общего гнезда. Адепты спешно подтягивались и группировались в шумную, взрывающуюся хохотом кучку счастливых лоботрясов. Тренер оглядел царящий в помещении разброты шатания, шатание, дунул в свисток, язычным голосом приказал. «Всем построиться в шеренгу!» Мы, само собой, послушались. Ну ладно, мы адепты. У нас, как-никак, выработанный на занятиях рефлекс. Но почему звездокрылы вытянулись по струнке, так и осталось загадкой. Мясник, правда, попытался взбрыкнуть и показать характер, Но бушующий смирил его взглядом и как рявкнул: "Разговорчики, на первый и второй рассчитайсь". Первый послушно пробасил Глен. Второй отозвался Фару. Рыль буркнул недовольный мясник, а я с уважением покосилась на тренера. Вот он, авторитет животворящий, чего делает. А дальше оно всё как-то само пошло. Под чутким руководством профессионала своего дела мы разбились на две команды так, чтобы в каждой оказалось по три завра и пять играющих адептов. Достаточно смелых и быстрых, чтобы их в процессе не затоптали. Парни прикатили четыре здоровущие бочки и сделали из них ворота. Остальные сели на скамейку запасных и громко поддерживали своих. Правда, из-за хаоса на игровом поле забывали, кто свой, и к концу матча поддерживали уже всех подряд, одинаково громко встречая гол в те или другие ворота. В разгар событий в ангар зашли Коди с госпожой Магни и замерли, не в силах осознать увиденное. Просочившаяся сквозь узкую щель между откатных ворот бестия выбежала вперёд и заметила бушующего. Тот как раз демонстрировал мяснику желтую карточку. Рр! возмущался завор, доказывая, что в правилах игры нет запрета на запугивание движущегося к воротам нападающего. Парнишка грохнулся в обморок от твоего рыка! объяснял бушующий, забыв выплюнуть свисток изо рта, в результате чего получилась заливистая Фи-фить-фить-фи-фить-фи-фишка! Бестие слушалось в свист. Удивленно моргнула и осела на пол, прижала лапы к груди и влюбленными глазами посмотрела на тренера по физической подготовке. Все. новый любимка был найден. «Бушующий! Какого демона здесь творится?» Предгрозовой бурей прогремел голос Эрики Магни. «Ладно, смертники, они привычные, но кто разрешал тебе кошмарить моих завров?» «А я что?» пожал плечами бушующий и крайне невежливо ткнул в меня пальцем. «Это все адепт Канеш придумала, я просто возглавил». Я ж подавилась от такой несправедливости. И ведь не оспоришь. Мысль поиграть с мясником в мячик пришла мне, а бушующий так просто подключился к уже запущенному процессу и внес в него элемент командной игры. Декан факультета «Звездокрылов» подарила мне незабываемый взгляд — но ничего не сказала. Зато Коди не постеснялся пнуть по здоровенному мечу и полюбопытствовать. «И кто ведет? Игроки переглянулись. Мясник ударил хвостом ближайшую бочку, подсказывая, что победитель тут один, и вот он перед вами. Бушующий же сверился со счетом, который фиксировал в течение игры, и загадочно усмехнулся. «Мы!» Хором грянули запасные со своих скамеек и дружно засмеялись. Звездокрылые поддержали это шумное проявление радости довольным рычанием. И стало как-то разом хорошо и здорово, даже суровая Эрика Магни просветлела лицом, а уголки ее губ дрогнули в улыбке. И только браслет на предплечье декана остался верен себе и не разделил общего веселья. Он ехидно пискнул, привлекая всеобщее внимание, и призывно сверкнул. Декан факультета «Звездокрылов» подняла руку, вчиталась в короткое послание и стало ясно. Новости так себе. «Кот красный», — сказала она, и все шутки кончились. Красный кот означал опасность для завров. «Бушующий, бери парней, чтобы через пять минут никто не заподозрил здесь матча по футболу. Коди, виде завров обратно в гнездо». «Адептки, ваша задача отвлечь двух парней что только что переместились в черный сектор пустите вход все свое женское коварство нам нужно минимум 10 минут я был рванулась к выходу вместе с девчонками чтобы продемонстрировать ну не знаю женское коварство в область моих способностей не входит поэтому вероятнее всего просто постоять с девчонками за компанию сторонки но была остановлена эрикой магния «Нет уж, Адриана, так как ты единственная, кто может хоть как-то повлиять на этого вредного ящера, берешь мясника и ведешь обратно в его норку. Делай что хочешь, пой ему песни, чеши пузика, угрожай стихами господина Медного, но чтобы до утра никто не услышал его возмущенного рёва, Все ясно». «Господин Медный пишет стихи?» — поразилась я. «Адептка Нэш!» — повысила голос декан. «Да, госпожа Магни, я все поняла». Развернувшись, бросилась к Завру. К счастью, тот не стал выкаблучиваться и с видом великомученика, отданного на съедение львам, потрусил к себе. В проходе между загонами меня догнал Коди. «Адриана, в эту пятницу защищаем нашу разработку перед комиссией». «Уже?» «А чего тянуть?» пожал плечами зоопсихолог и убежал вперёд. В чем то он был прав. Костюм-невидимку мы уже давно доработали и даже протестировали на немногочисленных желающих приблизиться к едожалу. Но я все равно ощутила липкую волну страха, вызванную публичной демонстрацией и своеобразным экзаменом. Мясник то ли уловил мое настроение, то ли проник общей гнетущей атмосферой проверки, то ли просто вымотался от игры в мяч Но остаток ночи, этот вечный источник недовольного шума, вел себя прилично и, по большей части, безмятежно дрых на свежей соломе, застилавшей пол. Периодически к нам заглядывал тиграй с новостями. От него я узнала, что в черный сектор пожаловали остатки доблестных зоозащитников — После поимки на горячем двух подружек и мужчины от команды прибывших на остров любителей зверушек и почетных членов благотворительного фонда «Твари Ковчега» осталось двое парней. Обвинить их было не в чем. Они не были в курсе планов своих товарищей и вообще. «Да мы из другого отделения фонда, знать их не знаем, на корабле впервые встретились». Документы подтверждали правоту аргументов, но не опровергали чистоту помыслов зоозащитников. Более того, потеряв трех товарищей по фонду из-за подозрений в хищении секретной технологии господина Клебо, оставшиеся любители братьев наших меньших взялись за дело с энтузиазмом пятерых и организовали полномасштабную проверку. Начали почему-то с черного сектора. Со слов Мэла, зоозащитничкам не понравилось все. гнездо, Это драконы, а не синицы. Отсутствие нормального освещения в ночной период. Как вы можете экономить на таких мелочах? Некронавты в качестве ветеринаров. Да что могут знать мёртвые о живых? И никакие доводы, что гнездо — это привычное для звездокрылов спальное место, свет именно такой, чтобы не травмировать зрение ночных существ — а некронавты — лучшие специалисты своего дела и пока единственные, кто без риска для здоровья может подходить к большим и опасным заврам, никак не устраивали двух выходцев из фонда «Твари Ковчега». Короче, до своей комнаты я добралась только ближе к рассвету. С трудом переставляя ноги и зевая, прошла по коридору общежития и обнаружила на ручке двери бумажный пакет. Сон, испуганной кошкой, шмыгнул в кусты и затаился. Любопытство, напротив, поднялось из усталых глубин сознания и заинтригованно пошевелило бровями. «Ну же, чего стоим? Кого ждём?» — подначивал внутренний голос. «Давай уже заглянем». Я сняла загадочный презент с ручки, заглянула внутрь и нашла карточку. Я для себя все решил. К. А. И, видимо, в качестве доказательства этой самой решимости внутри лежала большая коробка шоколадных конфет. Верхняя крышка оказалась прозрачной, поэтому мне хорошо было видно, что конфеты в форме сердца, с красивым узором или присыпкой из орешков, а еще в центре каждой золотыми буквами талантливый кондитер написал «Я тебя люблю» на всех языках мира. Мои губы сами собой расплылись в улыбке бесконечно счастливого человека. Я провела кончиками пальцев по крышке, обвела сердечко с фразой Я тебя люблю на моем родном фаурском языке, нашла сердечко с северным диалектом и почувствовала себя счастливой. Прислонив манжету к замку, забежала в комнату, сбросила с себя черный комбинезон и, напевая, отправилась в душ. Усталость как рукой сняло. Успела помыться и даже высушить волосы, когда в дверь кто-то робко постучал. «Кристен!» — подумала я с надеждой и с энтузиазмом бестии поскакала открывать. Но на пороге стояла власта. Грязное и сцарапанное лицо говорило о многом, но еще больше сказал ее взгляд. «Так смотрят смертельно раненые животные». «Я к тебе поплакать. Пустишь?» Молча отступила, приглашая подругу внутрь. Но, вопреки своей же просьбе, плакать в не стала. Сгорбившись, она прошла в мою комнату, сбросила ботинки у порога и с ногами заползла на кровать. Там забилась в угол, привалилась спиной к стене и уставилась в никуда. Я села рядом посидела в долгом, выворачивающем всю душу молчании. Сдалась и осторожно позвала. Власта, Жительница Крутогорья дёрнула плечом, скрестила перед собой длинные ноги и без всякого перехода, так, словно мы уже несколько часов обсуждали ситуацию, воскликнула. «И знаешь, что самое странное? Я ведь не могла к нему привязаться!» Никто не привязывается за пару часов. Никто, Адриана. Просто глупость какая-то. Она резко умолкла и сморщила нос, словно уловила запах чего-то протухшего, а потом опустила голову и вздохнула. Так почему мне так плохо? Я бы хотела знать ответ, но не знала. Вместо этого притянула подругу к себе, обняла, и сидела так до тех пор, пока она не выплакалась, а я не узнала всей правды. Их предупреждали. Об этом говорил Коди, Максимус Медный, Эрика Магни, ветеринары. Их всегда предупреждают, что малыш Едожал может погибнуть при переходе в наш мир. Ведь мы забирали слабых и раненых, тех, кто не выжил бы в собственном мире, Но это не всегда означало, что мы способны их спасти. Всех адептов факультета ядожалов инструктируют перед выходом. Всех. И Власта знала, что есть риск найти своего драконёнка и потерять его через несколько дней или даже несколько часов. Ведь никто не знает, насколько сильными будут повреждения малыша. Да, Власта знала вот только никакое знание не оберегает сердца от чувства потери я хотела назвать ее бусинкой всхлипывала всегда такая сильная подруга размазывая по лицу горькие слезы почему бусинкой если бы ты только увидела ее милые глазки то не задавала бы этого вопроса из груди власты вырвался истеричный смешок Адриана, представляешь «Я только сейчас поняла, что не знала, мальчик это или девочка, а уже имя дала. Теперь сижу и реву, как настоящая дура. Как же это все глупо!» Это не было глупо, впрочем, как и то, что Власта так остро отреагировала. Не так давно вся ее семья погибла в одной из шахт гагатовых копий. В один миг большая и шумная семья подгорных сузилась до одинокой девушки. Девушки, которая сегодня ночью пережила очередную потерю и не смогла вынести еще и этот удар. Я обнимала подругу за жилистые плечи, гладила по высветленным в знак траура волосам и неторопливо покачивалась, и ее горе. Сидела так до тех пор, пока обессиленная власта не обмякла, а после переложила ее на подушку, Накрыла одеялом и быстро натянула черный комбинезон с росыпью золотых звезд на руках и груди. Пусть Власта немного подремлет, а я пока сбегаю в столовую. добуду для нас завтрак и отпрошу ее у господина Медного, или возьму освобождение у господина Горячего, в зависимости от того, кто попадется первым, глава отделения помощи и возвращения, или декан факультета едожалов. И тут. В дверь бестактно забарабанили. Проклиная утреннего визитера всеми нехорошими словами, спотыкаясь и перепрыгивая через раскиданную обувь, я помчалась через всю комнату и открыла дверь. «Эрик?» — опешила я. «Власть-то у тебя?» — задал встречный вопрос северянин. «Тихо ты!» — шикнула и посторонилась, давая Хазенхау зайти, что он немешко и сделал. Точно Северный волк, Эрик бросился вперед, сел прямо на пол возле кровати и всмотрелся в заплаканное лицо спящей власты. Поднял руку, намереваясь коснуться щеки и разбудить, но я остановила: Не надо, пусть поспит. Подруга дернулась и всхлипнула, словно испуганный ночным кошмаром ребенок. А у меня сердце сжалось от той беззащитности, которая проступила в этом бессознательном движении. И не у меня одной, судя по всему. Эрик шумно втянул воздух в легкие, поднялся на ноги. Вжикнула молния форменной куртки, упали на пол сдернутые с ног ботинки. Следом на спинку стула улетела футболка. Брякнул ремень на поясе. — Ты сдурел? — возмутилась я громким шепотом. Я утренний стриптиз не заказывала! «Тихо ты!» — пришёл черед Эрика сердито шикать. еще и посмотрел так, как смотрит мать новорождённого карапуза на того, кто случайно чихнул в присутствии ее спящего младенца. «Адриана, ты ведь завтракать шла? Вот и иди!» «Но...» «Иди!» — тон Хазенхау стал приказным. «Я побуду с властой!» «Но это моя кровать!» «А это моя девушка!» И, видимо, в качестве последнего и самого весомого аргумента Эрик Хазенхаус дернул штаны вниз. Вид волосатых конечностей и серых боксеров поставил точку в нашем споре и изгнал меня из комнаты не хуже заклинания мгновенного переноса. Быстро прикрыв глаза рукой, я на бегу схватила обувь, выскочила в коридор и поспешила неслышно притворить за собою дверь. Последнее, что слышала, это скрип кровати, принявший на себя двойной вес и ласковое бормотание парня. Что ж, по крайней мере, я точно знаю две вещи. Власта в надежных руках, но спать, скорее всего, мне предстоит под крылышком узавра. Искренне надеюсь, что мясник пустит. На крайний случай приползу к лекарям, найду господина Горячего и попрошу политического убежища на свободной кушетке. Так. Думая о своем, я покинула общежитие, миновала другие корпуса для адептов всех факультетов и персонала академии, приблизилась к административной части. Дорожка под ногами сменилась с обычной утоптанной на более деловую асфальтовую. Воздух как будто стал еще холоднее, а ветер задул интенсивнее. Я свернула И пошла вдоль здания, чтобы зайти с главного входа и подняться в столовую. Эйфория от неожиданного и чего кривить душой приятного подарка от Кристона давно схлынула. Хотелось спать. Поэтому двигалась я на морально-волевых, мечтая только о подушке с одеялом. Зевнула, согласилась с внутренним голосом, что завтракать бессмысленно. Вот сейчас предупрежу преподавателей о том, что власту на занятиях сегодня лучше не ждать. Доплетусь до черного сектора, рухну возле мясника и... Впереди мелькнул знакомый хвост, и я невольно ускорила шаг. «Что опять за затеяла эта маленькая шкодница?»